24. Она открыла дверь. Порт лежал в странной позе, с ногами туго замутанными в покрывало. Этот угол комнаты был похож на застывшую фотографию, внезапно вспыхнувшую на экране посреди потока мелькавших образов. Она тихо прикрыла дверь, заперла её, вновь повернулась к углу и медленно подошла к матрасу. Она задержала дыхание, наклонилась и заглянула в бессмысленные глаза. Но она уже знала, знанием, которое пришло раньше, чем рука её судорожно опустилась на обнажённую грудь, и быстрее, чем после она отчаянно толкнула безвольное туловище. Когда её ладони приблизились к её собственному лицу, она крикнула: "Нет!" Один раз и только. И долго-долго стояла окаменев, с поднятой головой, лицом к стене. Внутри неё ничего не пошевелилось. Она не сознавала ни того, что делается снаружи, ни того, что в комнате. Подойди сейчас к двери, Зина, она вряд ли услышала бы её стук. Но никто не подошёл. Внизу в городе, направлявшийся в оазис караван, миновал базарную площадь, и, покачиваясь, прошел через оазис. Верблюды ворчали, а бородатые мужчины хранили молчание, погруженные в мысли о предстоящих двадцати днях и ночах, прежде чем над скалами появятся стены Атара. В сотни другой шагов отсюда капитан Бруссар у себя в спальне от корки до корки прочел рассказ в журнале, доставленном ему с утренней почтой. который привёз последний ночной грузовик. Но здесь в комнате не произошло ничего. Ближе к полудню, вероятно, от бесконечной усталости, она заходила по комнате небольшими кругами. Несколько шагов туда, несколько сюда. Громкий стук в дверь прервал это кружение. Она застыла, уставившись в направление двери. Стук повторился. Голос Таннера, старательно приглушенный, сказал «Кит». Ее руки вновь поднялись закрыть лицо, и в этой позе она оставалась все то время, пока он стоял за дверью, сперва тихонько постукивая, потом быстрее и все более нервно, а затем бешено в нее барабаня. Когда стук прекратился, она присела на своем ложе, немного посидела и вскоре легла, вытянувшись, и положив голову на подушку, словно бы собираясь заснуть. Но глаза её оставались открыты. Взгляд, устремлённый вверх, был почти таким же остекленевшим, как тот, что возле неё. То были первые минуты нового существования, существования странного, в котором перед её взором уже успело промелькнуть стихия без времени, которая предстоит её обступить. Человек, считавший каждую секунду и сломя голову мчавшийся на вокзал, чтобы прибеждать и увидеть удаляющийся состав, зная при этом, что следующего поезда не будет много часов, ощущает что-то вроде такого же внезапно образовавшегося излишков времени, мгновенного чувства засасывания в стихию, ставшую слишком богатой и изобильной, чтобы её исчерпать. И от того сделавшуюся бессмысленной, несуществующей. Минуты шли за минутами, а у неё не было никакого желания двигаться. В голове не было и намёка на мысль. Сейчас она не помнила их беседы, часто вращавшейся вокруг мысли о смерти. Наверное, потому что ни одна мысль о смерти не имеет ничего общего с её присутствием. Она не вспомнила, как они согласились, что можно быть чем угодно, только не мёртвым, что вместе два этих слова образуют противоречие. Не пришло ей на память и то, как однажды она подумала, что если порт умрёт раньше неё, то она не поверит по-настоящему в то, что он умер, а решит, что он каким-то таинственным образом вернулся внутри себя. с тем, чтобы там оставаться, утратив всякое представление о ее существовании. Так что на самом деле это она перестанет существовать, по крайней мере, в огромной степени. Это она будет тем, кто частично вступил в царство смерти, в то время как он будет продолжать жить. Ее внутренняя мука, оставленная неоткрытой дверь, шанс смерти, упущены безвозвратно она совершенно забыла об одном августовском дне чуть больше года назад когда они сидели одни на траве под клёнами следя за надвигавшейся на них по надричной долине грозой и разговор зашёл о смерти и пор сказал смерть всегда на пути но тот простой факт Что ты не знаешь, когда именно она придёт, как бы притупляет конечность жизни. Именно эту жуткую точность мы и ненавидим больше всего. Но поскольку мы не знаем наверно, мы привыкаем думать о жизни как о неисчерпаемом колодце. А ведь всё, что происходит, происходит лишь считанное число раз. Сколько раз ты вспомнишь какой-нибудь полдень из своего детства? который настолько глубоко проник в твоё существо, что без него ты уже не представляешь себе своей жизни. От силы четыре, ну, пять раз, а может, и того меньше. А сколько раз ты увидишь восход полной луны? От силы раз 20 не больше. А между тем всё это кажется бесконечным. Тогда она не слушала, потому что сама эта мысль угнетала её. Если бы она вспомнила о ней сейчас, та бы показалась ей не относящейся к делу. В настоящий момент она была не в состоянии думать о смерти. А поскольку смерть была рядом, она вообще не думала ни о чём. И тем не менее глубже, чем опустошённая область, которая была её сознанием, в тёмной Но и сокровинейшей части её рассудка мысль уже должна была созревать, ибо когда ближе к вечеру вновь пришёл танер и забарабанил в дверь, она поднялась и, взявшись за ручку, сказала: "Это ты, танер?" "Ради бога! Где ты была сегодня утром?" крикнул он. "Увидимся вечером в саду, около 8." "Как можно тише", сказала она. "Он в порядке?" "Да. Без изменений. Хорошо, в восемь саду он ушёл. Она взглянула на часы, было четверть пятого. Подойдя к своей дорожной сумке, она стала выкладывать из неё одно за другое все туалетные принадлежности: расчёски, флаконы и маникюрные инструменты легли на пол. С предельно сосредоточенным видом она поражнила остальные свои с акваяжи. выбирая то там ту тут одежду или предмет который тщательно упаковывала в маленькую сумочку иногда она прерывалась и прислушивалась единственный звук который она могла различить было её собственное мерное дыхание всякий раз прислушавшись она приободрялась и тут же возобновляла своё осмотрительное движение В боковые карманы сумочки она положила паспорт, дорожные чеки и остатки денег. Вскоре она взялась за чемоданы порта и, недолго порывшись в его одежде, вернулась к своему саквояжу с доброй пригоршней тысячефранковых купюр, которая расставала куда только могла. На эти приготовления ушел почти час. Закончив, она закрыла сумку, набрала цифровой код на замке и направилась к двери. Возвращаясь к двери. Секунду помедлила, прежде чем повернуть ключ. Открыла дверь, с ключом в руке вышла во двор и заперла за собой дверь. Прошла на кухню, где обнаружила присматривавшего за лампами слугу, который сидел в углу и курил. "Сможешь выполнить моё поручение?" спросила она. Он с улыбкой вскочил на ноги. Она протянула ему сумку и велела отнести ее в лавку за от Зозефа и оставить там, сказав, что это от американской леди. Вернувшись обратно в комнату, она снова заперла за собой дверь и подошла к окну. Одним движением она сорвала закрывавшую его простыню. Стена во дворе окрашивалась розовым по мере того, как солнце в небе опускалось все ниже. Розовый свет... заполнил и комнату. Упаковываясь, она ни разу не посмотрела в угол, где лежал порт. Теперь она встала на колени и пристально всмотрелась в его лицо, точно видела его впервые. И два касаясь пальцами кожи, она с бесконечной нежностью провела рукой по его лбу. Склонившись ниже, приникла губами к разглаженному челу. И так замерла она какое-то время. Комната пообгорела. Она кротко легла щекой на подушку и погладила его волосы. Она не проронила ни одной слезы. Это было молчаливое прощание. Странное неуёмное жужжание прямо перед ней заставило её открыть глаза. Как заворожённая, она смотрела на двух мух, бесновато спаривавшихся на его нижней губе. Потом она встала, надела пиджак, взяла бурнус, который оставил ей танер, и не оглядываясь вышла. Она заперла дверь и положила ключ в сумочку. У распахнутых ворот часовой попытался было её остановить. Она поздоровалась с ним и ускорила шаг. Сразу же вслед за этим она услышала, как тот зовёт из караульного помещения на парника. Она набрала побольше воздуха в лёгкие и стала спускаться к городу. Солнце село. Земля напоминала последний тлеющий уголёк, догорающий в очаге. Она стремительно темнела и охлаждалась. В азиси бил барабан, ближе к ночи в садах, по-видимому, начнутся танцы. Наступил сезон праздников. Она быстро спустилась с холма и прямиком направилась к лавке Дауд Зозифа, ни разу не оглянувшись назад. Она вошла внутрь. В убывающем свете за прилавком стоял Дауд Зозиф. Он подался вперёд и подал ей руку. Добрый вечер, мадам. Добрый вечер. Ваш сакваяж здесь. Хотите, чтобы я позвал слугу, который отнесёт его к вам? «Нет, нет», — сказала она, — «не сейчас». «Я пришла поговорить с вами». Она украдко обернулась, выглянув за порог. Он этого не заметил. «Очень рад», — сказал он. «Одну минуту, мадам, я принесу вам стул». Он достал из-под прилавка маленький складной стул и поставил его перед ней. «Спасибо», — сказала она, однако осталось стоять. Я хотел узнать, когда из сбы отправляются грузовики. В Ильгаю у нас нет чёткого расписания. Тот, что прибыл прошлой ночью, уехал сегодня днём. Никто не знает, когда будет следующий. Но капитан Бруссар получает информацию по меньшей мере за день до прибытия. Вам лучше справиться у него. Капитан Бруссар. Понятно. А как ваш муж? Ему лучше? Понравилось ему молоко? Молоко? Да. Понравилось. Медленно выговорила она, немного удивлённая, что её слова могут звучать так естественно. Надеюсь, он скоро поправится. Он уже поправился. О, слава Аллаху. Да. и, начав по новой, выдохнула. «Мсье Дауд Зозев, могу ли я попросить вас об одолжении?» «Буду счастлив услужить вам, мадам», — сказал он учтиво. В темноте она почувствовала, что он поклонился. «В большом одолжении», — предупредила она. Решив, что она, по всей видимости, хочет занять у него денег, Дауд Зозев начал греметь утварью на прилавке, говоря... Но мы разговариваем в темноте. Подождите, я зажгу лампу. Нет, пожалуйста, воскликнула Кит. Но мы не видим друг друга, возразил он. Она накрыла его руку своей ладонью. Я знаю, но не зажигайте лампу, прошу вас. Я хочу попросить вас об одном одолжении прямо сейчас. Могу я провести ночь у вас и вашей жены? Дауд Зозив совершенно отарапел. Удивление боролось в нём с чувством облегчения. Эту ночь? Да. Повисло короткое молчание. Видите ли, мадам, для нас большая честь принять вас у себя дома, но вам будет неудобно у нас. Видите ли, дом бедных людей это не гостиница и не гарнизон. Но если я прошу вас С упрёком сказала она: "Значит, мне всё равно? Вы думаете, для меня это важно? Я спала здесь взбе на полу". "О, в моём доме вам не придётся спать на полу", с водушеленьем сказал Даод Зозев. "Но я с удовольствием посплю и на полу, где угодно. Мне всё равно". "О нет, как можно, мадам? Только не на полу! Ни в коем случае!" запротестовал он. И когда он чиркнул спичкой, намереваясь зажечь лампу, она вновь коснулась его руки. Послушайте меня, сказал она голосом, переходящим в заговорщицкий шёпот. Меня ищет муж, а я не хочу, чтобы он нашёл меня. Между нами произошло недоразумение. Я не хочу видеть его сегодня ночью. Всё очень просто. Думаю, ваша жена поймёт меня. Дауд Зозов засмеялся. Конечно, конечно. Не переставая смеяться, он закрыл выходящую на улицу дверь, запер её на засов и чиркнул спички, держа её высоко в воздухе. Зажигая спички одну за другой, он повёл её через тёмное внутреннее помещение и через маленький двор. В небе сияли звёзды. Перед дверью он помедлил. Вы можете спать здесь. Он открыл дверь и вошёл внутрь. Вновь вспыхнула спичка. Она увидела крохотную неубранную комнатку. На провисающей железной кровати лежал матрас с вылезающей стружкой. "Надеюсь, это не ваша комната", отважилась она на вопрос, когда спичка погасла. "О нет. У нас женой есть другая кровать в нашей комнате". Ответил он с горделивой ноткой в голосе. Здесь спит мой брат, когда приезжает из Коломб-Бихара. Он навещает меня раз в год и остаётся на месяц, иногда чуть дольше. Подождите, я принесу лампу. Он вышел, и она услышала, как он разговаривает в соседней комнате. Скоро он вернулся с масляной лампой и маленьким железным ведёрком воды. С появлением света комната приобрела ещё более жалкий вид. У Кица залось впечатление, что пол здесь не подметали с того самого дня, как Каменчик закончил обмазывать стены глиной. Вездесущая глина, которая высохла, потрескалась и мелким крошевом сыпалась теперь день за днём на пол. Она взглянула на него и улыбнулась. Моя жена спрашивает, «Едите ли вы лапшу?» — сказал Дауд Зозев. «Да, конечно», — ответила она, стараясь что-нибудь разглядеть в обшарпанном зеркале над умывальником, но ничего не увидела. «Бьен!» «Понимаете, моя жена не говорит по-французски». «Что ж, вам придется быть моим переводчиком». Послышался глухой стук. Это стучали в дверь лавки. Дауд Зозев извинился и отправился через двор. Она захлопнула дверь и... и, не найдя ключа, стала ждать. Кому-нибудь из часовых ничего не стоило ее выследить, но она сомневалась, что они додумались до этого вовремя. Она села на жесткую кровать и уставилась в стену перед собой. Лампа источала струйку едкого дыма. Ужин у Дауд Зозефа был невероятно плохим. Она через силу проглотила комки теста, поджаренные в густом жиру, и поданные холодными кусочки хрящеватого мяса и не пропечённого хлеба бормочание определённые комплименты тепло принятые, но поддвинувшие хозяев настоять на добавке во время еды она несколько раз украдкой посмотрела на свои часы танер, наверное, уже ждёт её в публичном саду а уйдя оттуда направится к форту тут-то и поднимется тревога Даут Зозеф не сможет не услышать об этом завтра от своих покупателей. Мадам Даут Зозеф энергичными жестами приглашала Кит продолжить трапезу. Ее сияющие глаза были прикованы к тарелке гости. Кит искоса посмотрела на нее и улыбнулась. «Скажите, мадам, что я сейчас немного расстроена и поэтому не очень хочу есть», — сказала она Даут Зозефу. «Но что я с удовольствием поем попозже у себя в комнате». «Немного хлеба будет достаточно». «Ну, конечно, конечно», — сказал он. Когда она ушла к себе в комнату, мадам Дауз-Зозев принесла ей тарелку с горкой, нарезанного кусочками хлеба. Кит поблагодарила ее и пожелала спокойной ночи. Но ее хозяйка не собиралась уходить, ясно давая понять, что ее интересует содержимое дорожной сумки. Кит была решительно настроена не открывать ее перед ней. Тысячи франковые купюры моментально стали бы в Збе легендой. Она сделала вид, что не понимает, похлопала по сумке, кивнула и засмеялась. Затем снова повернулась к тарелке с хлебом и еще раз поблагодарила ее. Но мадам Дауд Зозев продолжала не сводить глаз с акваяжа. Из сада донеслось куда-то не хлопанье крыльев. Да вот Зозиев появился с откормленной курицей, которую опустил на пол в центре комнаты. От вредных тварей, объяснил он, указывая на курицу. Твари, эхом повторила Кит. Если на полу покажется скорпион, ам, она его съест. А, она нарочито зевнула. Я знаю, мадам нервничает. В компании с нашей подружкой ей будет спокойнее. Меня отакнет в сон, сказала она, что меня уже ничто не побеспокоит. Они торжественно пожали друг другу руки. Даод Зозев вытолкнул с своей женой из комнаты и прикрыл дверь. Курица поскребла с минуту в пыли, потом спорхнула на приступку умывальника и утихомирилась. Кит села на кровать, глядя на неровное пламя лампы. Комната была полна дыма, она не испытывала страха, лишь непреодолимое желание убрать подальше все эти нелепые декорации, забыть о них. Поднявшись, она постояла, приложив ухо к двери и услышала шум голосов и далёкие глухие удары. Она надела пиджак, набила карманы хлебом и снова села ждать. Время от времени она глубоко вздыхала. Один раз встала прикрутить фитиль лампы. Когда стрелке ее часов показали десять, она снова подошла к двери и прислушалась. Она открыла ее. Двор мерцал в отраженном свете луны. Вернувшись внутрь, она подняла бурну станера и бросила его на кровать. От поднявшегося вихря пыли она едва не чихнула. Она взяла свою сумочку из акваяж и вышла из комнаты, Не забыв осторожно прикрыть за собой дверь, проходя через внутренние покои, она обо что-то споткнулась и чуть было не потеряла равновесия. Она медленно вошла в лавку и на ощупь обогнула прилавок, стараясь ничего не задеть. У двери был простой засов, который поддался с трудом. Под конец он лязгнул с тяжёлым металлическим звуком. Она распахнула дверь и вышла. Луна светила нестерпимо ярко, идти в её свете по белой улице было всё равно что идти под солнцем. Кто угодно может меня увидеть, но вокруг никого не было. Она пошла прямиком к окраине, где к дворам домов подступали разбросанные островки оазиса. Внизу, в раскинувшейся чёрной чаще, образованной вершинами пальм, продолжали бить барабаны. Звук долетал со стороны Ксары, нигеритянской деревни в центре оазиса. Она свернула в длинный прямой переулок, ограждённый высокими стенами, за которыми шелестели пальмы и журчала вода. Иногда и попадались белые вязанки сухих пальмовых веток, сложенные у стены. Каждый раз ей мерещилось, что это человек сидит в лунном свете. Переулок повернул в сторону барабанного боя и привёл её на площадь, сплошь изрезанную маленькими каналами и акведуками, парадоксальным образом разбегавшимися в разных направлениях. Это напомнило ей крайне запутанную и игрушечную железную дорогу. Казису отсюда вело несколько тропинок. Она выбрала самую узкую, которая, как ей показалось, должна была огибать деревню а не вести к ней, и пошла между стен вперед. Тропа виляла то вправо, то влево. Звук барабанов усилился. Она уже слышала голоса, повторяющие ритмичный рефрен, неизменно один и тот же. То были голоса мужчин, множество голосов, целый хор. Время от времени, добравшись до густой тени, она останавливалась и вслушивалась. Загадочная улыбка... блуждала у неё на губах. Сумка становилась всё тяжелее. Она всё чаще перекладывала её из одной руки в другую, но она не хотела прерываться на отдых. В любой миг она готова была развернуться и пойти в обратную сторону на поиск другого переулка, в случае если этот вдруг неожиданно выведет её прямо в центр Ксары. Временами мне казалось, что музыка где-то неподалёку, но определить, где именно, было трудно из-за постоянно петляющих стен и высившихся между ними деревьев. Иногда она раздавалась чуть ли не рядом, как если бы кит отделяла от неё лишь одна стена. То какая-нибудь сотня метров сада, а иногда удалялась, почти полностью заглушённая сухим шелестом ветра в пальмовых ве листьях. Меж тем журчание влаги со всех сторон возымело незаметно для неё самой своё действие. Внезапно она почувствовала сухость. Холодный свет луны и едва уловимое движение теней, обступавших её, потрудились над тем, чтобы развеять это чувство. И тем не менее ей показалось, что полная уверенность придёт к ней только тогда, когда вокруг неё сомкнётся вода. Неожиданно перед ней возник широкий пролом в стене, выходящий в сад. Грациозные стволы пальм уносились ввысь по краям широкого пруда. Она стояла неотрывно глядя на тёмную неподвижную гладь воды. В ту же секунду она осознала всю невозможность ответить на вопрос, когда пришла к ней мысль искупаться. До того, как она увидела пруд или после? Да и какая разница? Перед ней был пруд. Она пролезла в щель в обобившейся стене и прежде чем преодолеть кучу мусора, лежавшую у неё на пути, поставила сумочку на землю. Очутившись в саду, она вдруг неожиданно для самой себя стала снимать одежду. Она удивилась, что её действия зашли настолько далеко, что сознание уже не поспевает за ними. Каждое движение, которое она совершала, казалось идеальным выражением лёгкости и изящества. Берегись, предостерёг её внутренний голос. Будь осторожна. Но это был тот же голос, что посылал ей сигналы опасности, когда она слишком много пила. Прислушиваться к нему сейчас не имело смысла. Привычка, подумала она. как только я чувствую прилив счастья я начинаю сопротивляться вместо того чтобы отдаться ему она сбросила сандалии и нагая стояла в тени чувствуя как внутри неё рождается незнакомая сила она глядела тихий сад и у неё создалось впечатление что впервые с детских лет она видит предметы ясно перед ней вдруг во всей полноте предстала жизнь она была в её гуще а не смотрела на неё из окна чувство величия нахлынувшее от ощущения себя частью её мощи и великолепия то было знакомое чувство но в последний раз она испытывала его давно много лет назад она выступила из тени на лунный свет и медленно пошла к середине пруда Дно было скользким от глины, на середине вода дошла и до талии. Когда она полностью погрузилась в воду, к ней пришла мысль. «Я никогда больше не буду истеричкой». Такое напряжение, такая степень тревоги за собственную персону, почувствовала она, больше не будут отравлять ее жизнь. Она купалась в свое удовольствие. Прикосновение к коже холодной воды – пробудило в ней желание петь каждый раз когда она нагибалась набрать в ладони воды следовал взрыв бессловесного пения внезапно она остановилась и прислушалась она больше не слышала барабана одни лишь капли воды стекавшей с её тела в пруд она закончила купаться в молчании поводок кликания пошёл на убыль но жизнь Не ушла от нее. «Остаться бы здесь!» Громко прошептала она, направляясь к берегу. Она использовала в качестве полотенца пиджак, подпрыгивая от холода, пока не вытерлась насухо. Одеваясь, она бесшумно насвистывала, то и дело прерываясь и на секунду прислушиваясь, проверяя, слышны ли еще голоса и не забили ли снова барабаны. У нее над головой в верхушках деревьев прошелся ветер. А где-то поблизости едва слышно струилась вода. Больше ничего. И вдруг она заподозрила что-то неладное, как если бы у неё за спиной что-то произошло, как если бы время сыграло с ней шутку. Сама того не сознавая, она провела в пруду несколько часов, а не минут. Празднования в Ксаре подошли к концу, люди разошлись. Она даже не заметила, как прекратился бой барабанов. Подобный абсурд иногда случается. Она наклонилась поднять свои наручные часы с камня, на который их положила, чтобы не замочить. Их там не было. Она не могла проверить время. Она недолго поискала, заранее уверенная, что никогда уже их не найдёт. Исчезновение часов было частью трюка. Немало не огорчившись, она вернулась к стене, взяла свой саквояж, перекинула пиджак через руку и громко сказала, обращаясь к саду, «Думаешь, мне это важно?» И прежде чем выбраться наружу через пролом в стене, рассмеялась. Она стремительно шагала вперед, целиком отдавшись тому чувству непрерывного восторга, которое вновь обрела. она никогда не сомневалась в его существовании стоило лишь проникнуть за поверхность вещей просто когда-то давным-давно она смирилась с тем что им нельзя обладать как естественным состоянием жизни теперь же обретя вновь эту радость бытия она сказала себе что больше никогда уже с ней не расстанется чего бы ей это ни стоило Она достала из кармана своего пиджака кусок хлеба и с жадностью его съела. Проулок расширился, стены раступились, садя вслед за растительностью на нет. Она добралась до русла Уэда, в этом месте ровной открытой долины, изборожденной невысокими дюнами. Там и сям по песку, как клубы серого дыма, стелился плакучий тамариск. Она не раздумывая подошла к ближайшему дереву и поставила сумку. Перистые ветки подметали вокруг ствола песок, образуя подобие шатра. Она надела пиджак, забралась внутрь и втащила за собой саквояж. Не прошло и минуты, как она заснула.